глава 4: миллионы лет голода некоторое время друзья молча шли по лесной тропинке макс был погружен в мысли о том что теперь делать и какие у него вообще есть перспективы лика украдкой глядя на своего хозяина изредка отворачивалась пряча счастливую улыбку а хамке просто крутил головой впрочем даже изредка поглядывая на них краем глаза Парень понял, что обоих распирает от желания что-то сказать. Первым, что неудивительно, прорвало хамки. «Макс, спроси у этой Умари, какая хрен Зелирия?» Вдруг потребовал он. «Это ни что? Планету так переименовали, изверги!» Макс пожал плечами и обернулся на спутницу. «Лика, ты называла меня зелерийцем. Что ты имела в виду? Зелирия — так называется эта страна?» «Нет. Так называется этот мир. Стран, кроме теократии Умари, всего три. Там и обитают зелерейцы. Они выглядят точно как ты. Наш путь будет лежать через территорию двух зелерийских королевств. И это опасно. Но не бойся. Я смогу защитить тебя. А Ханке, полагаю, не нуждается во мне. Ведь он Саланган. Скорее потому, что он никому не нужен», — усмехнулся Макс. а Ханки недовольно нахохлился. «Примерно понятно». В этот момент громкое урчание в животе напомнило Максу о том, что в последний раз он ел еще на земле перед отправлением в телепорт. «Макс, ты голоден?» Тут же забеспокоилась Лика. «Я могу попробовать быстро поймать Месюка или Югула?» Она задумалась. «Хотя здесь проще изготовить одного из этих приматов, как те, что напали на тебя». «Они часто бродят на окраинах леса в поисках заблудившихся путников или кочевых торговцев. И они ничего так на вкус, съедобные», — сказала она тоном опытного официанта, предлагающего клиенту выбор из нескольких блюд. Макса же от её предложения передернула. Получалось, что не только те приматы питались себе подобными, но и Лика. Он мотнул головой, отметая эти мысли. «Она охотница. Зелерийцы». Другой вид. Все нормально. Что скажешь? Не стоит. Быстро помотал головой парень, побоявшись, что она сейчас сорвется с места и остановить ее он уже не успеет. У меня есть с собой еда. Нам хватит. Люка пожала плечами, а Ханки подозрительно внимательно прислушивался к их разговору. Уже вечереет. Думаю, будет лучше, если мы сейчас поедим и ляжем отдыхать. Я после теле... Короче. «Спать охота, согласна?» Девушка энергично закивала, но снова подал голос Хамке. «Макс, ты дрыхнуть тут собрался? Давай поедим и пойдем дальше. Доберемся до теократии, там и вздремнешь». «Кстати, Лика, сколько нам идти до твоего дома?» спросил Макс. «Если не сильно спешить, — задумалась она, — дни за пять-шесть доберемся». «Спасибо, Хамки. «Мы будем устраивать привалы», – нахмурился Макс. «Ах да, тебе же спать надо», – закатил глаза солонганец. «Тебя это удивляет?» «Нет, ты ведь недоразвитый. Вот мне не требуется ни сон, ни воздух, ни вода, ни еда», – похвастался хомяк. «Вернее, все это идет мне на пользу, но оно не обязательно». Последнюю часть фразы Хамки сообщил сам себе, не обращая на Макса внимания. Макс уже свернул к ближайшему раскидистому дереву, чем-то напоминающему сосну с огромной кроной, и жестом указал Лике следовать за ним. Трава под сенью крона была густой и мягкой, идеально подходящей для ночлега. Хотя искать новое место все равно уже не хотелось, постепенно начинало темнеть. Лика, сколько у нас времени до наступления полной темноты? Не зная местного суточного цикла, Макс решил сначала уточнить детали, а потом уже планировать. «Примерно час», — ответила она, взглянув на небо. «Но «Ну не переживай. Я отлично вижу даже в темноте». «Макс, если ты сейчас скажешь, что не имеешь способности к ночному зрению, я буду считать тебя еще более бесполезным, чем раньше», — хмыкнул Хамке. «Хомяк усохни», — огрызнулся спецназовец. «Уже? Э... То есть я не хомяк?» — по слабому возмущению Саланганца... макс понял что нащупал его слабое место но какое именно пока до конца не уловил впрочем время получше изучить сварливого собеседника у него еще будет решил парень тем временем малика извлекла из маленькой сумки расположенной на поясе у нее за спиной белую тряпку и аккуратно расстелив ее неподалеку от ствола дерева положила туда бурдюк с водой затем достала из сумки небольшой сверток из листьев в котором оказались круглые лепешки макс «Мне осталось совсем мало дукликов», – смущенно сказала она, указав на нехитрое угощение. «Но не волнуйся», – тут же просияла она. «На сегодня этого хватит, а утром я встану пораньше и приготовлю на завтрак свеженького мяска». На слове «мяска» она хищно улыбнулась, облизнувшись. На мгновение у Макса даже возникла мысль, что речь была не о ранней охоте, а о том, чтобы пустить на мясо его самого. «Не волнуйся». «У меня тоже есть кое-что», — сказал он, поставив рюкзак к стволу дерева. Макс не спеша порылся в рюкзаке и достал оттуда два армейских сухпайка. Он обратил внимание, что Лика просто с интересом наблюдала за ним. А Ханки, словно разрываясь между двумя желаниями, то демонстративно пялился в небо, то косил глаза на рюкзак. Не придав этому значения, Макс сел на траву, прислонившись к стволу дерева, и хлопнул ладонью рядом с собой, «Приглашаю Лику к их импровизированному столу». Мгновение помедлив, девушка села к нему. «Ну, приятного аппетита!» Макс вскрыл один сухпай и высыпал его содержимое на тряпку. Консервы, шоколад, конфеты, галеты – все это было неплохим дополнением к лепешкам Лики и гарантировало путешественникам сытный ужин. Вскрыв банку тушенки и взяв лепешку, Макс уже собирался было есть, как заметил, что Лика сидела, не шелохнувшись. Она явно была напряжена. «Что-то не так?» спросил Макс. «Эм...» Лика отвела глаза, но больше ничего не сказала. «Ешь! Нам обоим тут хватит!» Только сейчас парень понял, что она стесняется то ли и есть в его присутствии, то ли вообще брать предложенную им еду. «Я... Мне правда можно притронуться к еде в твоем присутствии?» Она почти прошептала это. Испуганно взглянув на Макса, ну, да, ты ведь тоже голодна, наверное? На миг Макс замешкался, поняв, что не знает ничего о физиологии Лики. Если хамки не нуждается в еде, то может, ты она тоже? Или ей хватает пары перекусов в месяц? Я голодна, но это не важно. Разве я достойна есть за одним столом с глазом Салангана, прикасаться к твоей пище? «Достойна ли я?» Макс, с трудом поверивший своим ушам, сперва хотел сострить, но вовремя прикусил язык. Шутки Лика явно не поймет. Он вздохнул и ответил, старательно подбирая слова, чтобы еще больше не напугать ее. «Конечно, ты этого достойна. Ты поклялась служить мне и сопроводить меня в теократию. Я не могу позволить своей верной спутнице остаться голодной. Нас ждет долгая дорога». и ты должна быть готова к ней. И ради меня, и ради себя. Мне не нужны напрасные жертвы. Ешь». Услышав это, Лика немного расслабилась, но все еще выглядела напряженной. Чуть помешков, она протянула руку и, взяв лепешку, осторожно начала жевать, опустив глаза и лишь изредка украдкой поглядывая на Макса. «Эм, Макс!» И снова не успел парень поднести к рту пластиковую вилку с куском тушёнки, как его отвлек растерянный голос Хамки. Слабое место было найдено. «Что? О, фиолетово елейно протянул Макс, растянувшись в ухмылке. «Неужто пожирать захотел?» «Нет, что ты!» улыбаясь, махнул лапой Хамки. «Я могу вполне обходиться без еды!» Жест бы, может, и выглядел раскрепощенным и искренним, если бы Макс не замечал, как зверь буквально давится слюнями. «Ну, знаешь...» Нара просканировала планету. Все местные виды, даже масюки, которые, по идее, были предназначены для нашего питания, короче, они как-то мутировали, пустился в рассуждение хомяк. Ну и, перебил его Макс, предвкушая триумф. Ну, они изменились. Тут все изменилось. Вроде и не сильно, но оно теперь для меня токсично. Раньше я мог сожрать все, что растет на Салангане или бегает по нему. Но теперь...» Максу показалось, что на глазах фиолетовой зверюги выступили слезы. «Мне совсем нечего есть!» В этом истерическом вопле уже не было и капли фальши. «Даже так?» С сделанным сочувствием покачал головой Макс. «А не ты ли минуту назад орал, что можешь обходиться без еды?» «Могу, но она вкусная и очень полезна для меня», — Хамки изменился в лице. Его большие глаза округлились, и в них отчетливо заблестели слезы. Голос в сознании парня задрожал, а лапки хомяка сложились в характерное ждущее положение у него на груди. «Макс, у меня во рту и крошки не было больше двенадцати миллионов лет. Кстати, Нора сказала, что тебе подойдет любая местная пища, а твои сухпайки пригодны для питания мне. Дай кусочек, а? Побольше, если можно. Ну, пожалуйста!» Столь подобострастно заглядывать в глаза Максу не удавалось даже Лике. Сейчас все выглядело так, что истинное божество тут не хамки, а земная банка тушенки. Макс не смог удержаться от смеха. Да и если бы Лика сейчас видела этого несчастного голодающего, то вся ее вера в великого солунгана улетучилась бы за долю секунды. «Что с тобой поделать, горе фиолетовое?» Отсмеявшись, покачал головой парень. Он распаковал второй паёк и аккуратно разложил его перед ликой. Бедная девушка от такой заботы буквально застыла с так и недонесённой до рта лепешкой, а ее лицо приобрело сходство со спелым помидором. Макс тем временем открыл вторую банку консервов из своего паяка и поставил перед хамки. жри голодающий!» – усмехнулся он. «Может, подобреешь?» Глаза хамки округлились, передние лапки затряслись, а рот рефлекторно приоткрылся. «Еда!» – дикий писк огласил округу, но Лика, кажется, не услышала и его. Непроизвольно скользнувшая по лицу ладонь не дала Максу увидеть момент, когда всемогущий солонганец буквально нырнул в банку с тушенкой, оглашая округу громким чавканьем и, как показалось парню, радостными ругательствами. Стало очевидно, что псифон блокировал и производимые хамки звуки, и Балика даже ухом не повела. когда ее божество, радостно булькая топилось в мясном бульоне. «Хамке, ты ужасен!» — покачал головой Макс. «Хрум, ням, грызь!» «Я понял. Большое спасибо, да?» хрум, ням». Макс вздохнул и принялся за еду. Заметив, что Лика едва шевелит челюстями, он погладил ее по голове и улыбнулся. «Ешь, ешь, не стесняйся!» Лика мурлыкнула, чуть выгнувшись вперед. Ее хвост дрогнул, а спина покрылась мурашками. Тут же Максу в голову полезли не самые приличные мысли. Но он быстро взял себя в руки, вернувшись к еде.